Это по-настоящему не щёлканье, а звук, похожий на тот, который производят губами, когда сосут апельсин. Это их условный знак, и так они друг друга узнают и приветствуют. Тут Круневскому подошел один щёголь и напомнил ему, что он его визави. Все пары уже стояли на месте, и так как у Руневского еще не было дамы, то он поспешил пригласить ту молодую девушку.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 Сколько он мог заметить, тётка её не любила. Бабушка её ласкала и называла своим сокровищем, но трудно было угадать, от чистого ли сердца происходили её ласки. Сверх этих двух родственниц у неё никого не было на свете. Одинокое положение бедной девушки ещё более возбудило участие Руневского. Но, к сожалению, его...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 Руневский, глядя на него, не мог удержаться от смеха. Софья Карповна, ободрённая его веселостью, удвоила своё злословие насчёт бедного Фрышкина. Наконец, Руневскому удалось избавиться от докучливой собеседницы. Он подошёл к её толстой матери, попросил позволения её навещать и завёл разговор с бригадиршей. «Смотри ж мой батюшка!» — сказала ему ласково старуха. — К Зориной ты ходи, к Федосе Акимовне. Да и меня, грешную, не забывай. Ведь не все ж с молодежью-то было гурить. В наше время не то было, что теперь. Тогда молодые люди меньше фронтили, да больше слушали стариков. Куцых-то фраков не носили. Они хуже вашего одевались. Ну, не в укор тебе сказать, а на что ты похож, мой батюшка, с своими хвостиками-то? Птица не птица, человек не человек, да и обхождение это было другое. Учтивее люди были, нечего сказать. А офицеры-то не ломались на балах, вот как этот Фрышкин, одрались то не хуже ваших. Вот как покойный мой Игнатий Савельич бывало начнет рассказывать, как они под Турку то ходили, так и дослушать да страшно. Мы говорит.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 «Что ж, мой батюшка?» Граф-то переправился на свою сторону, да тотчас и начал готовиться опять к бою с некрестями. «Не уступлю, дискать, знай наших. Вот каковы, мой батюшка, в старину люди-то были, не вашим чита. даром, что куцых-то фраков не носили. Не в укор тебе буди сказано». Старуха еще много говорила про старину, но Игнатья Савельича...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 Вся тайна обращения господина Рыбаренки объяснилась теперь в глазах Руневского. Он был сумасшедший, бригадирша сугробина, добрая старушка. А Семен Семенович Теляев — что иное, как оригинал, который щелкал только потому, что заикался или что у него недоставало зубов. Прошло несколько дней после бала, Ируневский, короче, познакомился с тетушкой Даши. Сколько Даша ему нравилось, столько же он чувствовал отвращение к Федосе Акимовне Зориной. Она была женщиной лет 45, замечательно толстая, очень неприятной наружности и с большими притязаниями на щегольство и на светское обращение. Недоброжелательство ее к племяннице –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 залетевшая из цветущей стороны в тёмный и неопрятный курятник. Но хотя она не могла не чувствовать пред ними своего превосходства, ей и в мыслях не приходило чуждаться или пренебрегать людьми, коих привычки и воспитания так мало согласовались с тем родом жизни, для которого она была рождена. Руневский удивлялся её терпению,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 и не будучи в состоянии удержать доли и порыва своего сердца, он схватил ее руку и сжал ее крепко. «Позвольте мне быть вашим другом!» — скричал он. «Положитесь на меня! Я не могу вам заменить той, которую вы потеряли, но, клянусь честью, буду вам верным защитником, доколе останусь жив». Он прижал ее руку к горячим устам, она преклонила голову к его плечу,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 — скричал Руневский, — еще одно слово. Скажите мне, что вы меня любите, и я буду самой счастливой смертной. — Можете ли вы в этом сомневаться? — отвечала она спокойно и вышла из комнаты, оставя его пораженным этим ответом и в недоумении, поняла ли она точный смысл его слов. В тридцати верстах от Москвы находится село Березовая роща.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 «Спасибо тебе, мой батюшка», — сказала она, «что ты не забыл меня, старуху. А я уж начинала думать, что ты совсем не приедешь. Садись-ка возле нас, да выпей-ка да расскажи нам, что у нас нового в городе». Семен Семенович сделал Руневскому очень оригинальный поклон, коего характер невозможно выразить словами, и, вынув из кармана свою табакерку,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 Я табаку не нюхаю. Но бригадирша бросила недовольный взгляд на Теляева и, обратившись к соседке, сказала ей в полголоса, что за неприятная привычка у Семен Семеновича вечно щелкать. Уж я бы на его месте вставила себе фальшивый зуб, договорила да бы, как другие. Руневский очень рассеянно слушал и бригадиршу, и Семен Семеновича. Взоры его искали Даши.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 Валялись недовязанные чулки, ореховая скорлупа и грязные карты. Все это вместе с простонародными приемами гостей, со старосветскими разговорами хозяйки и со щелканием Семен Семеновича составляло самую странную смесь. Когда приняли самовар, девушки захотели во что-нибудь гадать и предложили Руневскому сесть за их стол.